Очень интересна и характерна та политика, которую вёл Мазепа в отношениях между Московской и Украинской православными церквями. Воспользовавшись смертью патриарха Иоакима, он завуалированно, но настойчиво проводит линию на ослабление подчищённости Украинской церкви Москве. В ноябре 1690 года новым архимандритом Лавры в присутствии мирских лиц в частности черниговского полковника Якова Лизагуба сторонником Озепы избирают генерального судью Михаила Воеехевича, с которым гетман служил вместе ещё у Дорошенко. Назначение настоятелем главного украинского монастыря, располагавшего огромными материальными средствами и прославленной типографией, старшины не духовного, а Мирянина Было шагом весьма смелым. При этом Мазепа сразу же обратился к Петру с просьбой, чтобы Выехевич по слабости здоровья не ехал в Москву для принятия сана от патриарха Адриана, но получил бы его от Киевского митрополита. Как мы видим, в этом Иван Степанович был совершенно солидарен с Есинским. Отстаивая своё мнение и поддерживая интересы украинского духовенства, Мазепа на самом деле сильно рисковал, ведь дело Соломона ещё тогда не было закончено, а ссорясь с новым московским патриархом, он заводил себе врагов в Москве. В декабре 1690 года патриарх Адриан пишет гетману письмо, в котором выражает своё неудовольствие тем, что архимандрит там лавры избран светский человек. И только в октябре 1691 года Адриан дал согласие, чтобы Воихевич принял сан от Варлаама Есинского. В этот непростой для него период Мазепа осуществлял покровительство и другим деятелям украинского православия, способствуя началу их блестящей карьеры. В частности, начинается продвижение будущего главы Российского синода, а тогда и романаха Стефана Еворского, которого посылают с различными поручениями в Москву и о котором гетман ходатайствует перед Петром. При его непосредственном участии и финансовой поддержке печатается вторая часть Миней, которую Мазепа продвигал перед патриархом. В это время Начинается и славная летопись военных походов, совершавшихся украинскими казаками под руководством Мазепы. Составляя подробную инструкцию Новицкому о первых совремён крымских походов в Галицце на военных действиях против татар, Иван Степанович с редким для его скрытной и сдержанной натуры восторгом и увлечением писал: "Давно наше гетманское было намерение орденовать и войска под Кизикермен, и теперь горит о том сердце наше. Мазепа и раньше имел план нападения на эту крепость, но тогда на него обрушился гнев князя за самовольство. У Гетмана, хорошо знавшего расположение Кизикермена, было два предложения. Или напасть днем, когда погонщики возвращаются в город, чтобы отбить стада. Или ночью, тогда можно было бы пробраться к самой крепости и сжечь палисады. Лично он склонялся ко второму варианту, но предупреждал, что запорожцы, у которых продолжало действовать перемирие с Крымом, могли предупредить татар об этих планах. Поэтому следовало идти в поход тихо, никому ни о чём не говоря, и такими тайными тропами, чтобы ни запорожцы, ни татары не могли их увидеть. Мазепа строго контролировал действия Новицкого, несмотря на то, что тот был опытным и испытанным командиром. Видимо, этому первому походу придавалось особое значение. Он обязательно должен был быть победоносным. Когда Новицкий решил разбить свой отряд, оставив две тысячи в таборе, две послав на Кизикермен и две для отгона стад, Мазепа немедленно его поправил, заявив, что основные силы должны быть брошены на город. Он пояснял, что большого отряда для отгона стад не требуется, ибо с ним не бывает сильной охраны. И наоборот, подвижный маленький загон гораздо успешнее справится с таким заданием. В поход Мазепа отправил отборные силы. Казаков компанейских полков Новицкого, Пашковского, Кузьмовича, Сердюков, Кожуховского, Андреевича, Еворского, а также сотни Лубинского и Переяславского полков. Всего четыре тысячи человек. Каждый полк имел с собой по два орудия и месячный запас продовольствия. Под Чегириным отряд объединился с полеем. Мазепа написал запорожцам. Он предлагал поддержать компанию из своего Коша, то есть из-за Запорожской сечи, откуда столько веков совершались славные погромы неверных, или, по крайней мере, выражал надежду, что среди них не найдется такого, кто даст знать о планах похода неприятелю. Обращение Мазепы возымело действие. Скорее всего, сказалась страсть запорожцев к авантюрам и наживе. В своём письме кошевой атаман Иван Гусак откровенно выставил в качестве условия разрыва своего союза с Крымом предоставление запорожцам материального пособия. В результате, поддерживая поход на Кизикермен, запорожцы напали в низовьях Днепра на татарские суда, захватив пленных и татарскую казну, предназначенную для гарнизонов. Все приготовления увенчались успехом. 16 августа отряд Новицкого вернулся с богатой добычей, уничтожив городской посад и захватив пленных. Все участники похода получили от царя денежное вознаграждение и награды. Авторитет Мазепы в глазах Петра в очень сложный для него период сильно возрос. Начало блестящим победом на Азовском направлении было положено, что одновременно становилось предвестником окончательного поражения оппозиции гетмана